Глава семнадцатая Как частенько говорил мой старик-отец, «Э, м -м, то есть, ну это, да, с не решается, надо тщательно осмыслить». И сейчас я был согласен с ним, как никогда. Магистр за полтора абзаца выдал столько информации, что я впал в ступор, пытаясь уложить ее в своей черепной коробке. Гарри Борден умеет убивать вычислителей. Чертов худощавый азиат из данжеволи умеет убивать вычислителей. И этим уникальным навыком он поделился с Гарри Борденом. До того, как появился Гарри Борден, Брюс был единственным носителем этого навыка. До последнего времени единственный носитель уникального навыка был привязан к подземелью, являвшимся единственным проходом из поглощенной системой части галактики к изначальному миру. «Наверное, стоило предположить, что он не просто так там стоял. Судя по выражению лица британца, внутри его черепной коробки тоже шли интенсивные мыслительные процессы. Магистр докурил сигарету, затушил окурок от труб близ лежащего демона и довольно склабился. «Я думал, земля для нас уже потеряна», — сказал Борден. «По ней бродят мертвецы и пришельцы из других миров». «И в целом жить там не то, чтобы очень приятно, а порой и вовсе невозможно». «Кое-какие очаги сопротивления еще остались», — сказал магистр. «Кроме того, сама планета все еще существует, и пока она существует, возможны разные варианты». При этих словах он посмотрел на меня. «Однако, если пожиратель возьмет верх, никаких вариантов не останется». «Но правильно ли я понимаю?» — сказал Гарри. «Если бы пожиратель не появился, и в системе все проходило бы штатно, в заведенном, так сказать, порядке, мой поступок не имел бы тех разрушительных последствий, о которых ты говоришь». «Ну да», — сказал магистр, — «экосистема все равно понесла бы ущерб, конечно, но минимальный. Однако, если бы у бабушки было дуло, то это была бы не бабушка, а танк, и мы имеем то, что имеем, а разговоры о том, что могло бы быть, мы оставим для неудачников». Впрочем, если вы ищете виновного, то можете разделить коллективную ответственность. Если бы физрук не завалил свой квест, то события опять же пошли бы по другому пути». «У меня не было шанса», – сказал я, – «и ты это знал». «Шанс есть всегда», – возразил магистр. «Порой мизерный, ничтожный, один на миллион, но он есть всегда. Просто ты его не нашел». «Может быть, ты мне его покажешь?» «Нет», – сказал магистр, – «не покажу». «Потому что в твоей ситуации я его не нашел, но это вовсе не означает, что его не было. Это означает, что мы подошли к решению этой задачи недостаточно творчески». Должен признаться, в этот момент мне нестерпимо захотелось ему втащить. Речь, конечно же, не шла обои насмерть. Клавдия против отца всех мечей. Просто врезать кулаком по этой наглой ухмыляющейся роже и, может быть, выбить ему пару зубов, которые, скорее всего, тут же регенерируют но я сумел смирить свое естество, и эскалации конфликта удалось избежать. «Но у меня есть к тебе еще один вопрос», продолжал магистр. «Я знаю, что ты потерпел свою неудачу уже довольно давно. Где ты шлялся все это время? Неужели собирался с духом, прежде чем явиться ко мне и сообщить о своем провале? Это совсем не похоже на тот психологический портрет, который я себе нарисовал. Просто я был в тех местах, где телепорты не работают», сказал я. «И где же это, позволь осведомиться?» «В глубокой дыре». «О, как!» — сказал магистр. «И за что срок мотал?» «Долгая история», — сказал я. «Обожаю долгие истории», — сказал магистр. «Лучше долгих историй только многотомные сериалы. Нет ничего лучше, чтобы скоротать с ними вечность другую». «А нас разве время не поджимает?» — поинтересовался Гарри. «Нам разве не надо куда-то бежать, что-то делать, кого-то убивать?» «Всегда нужно куда-то бежать и кого-то убивать», — сказал магистр. «Но это не повод, чтобы отказаться от выслушивания долгих историй в принципе». «Если тебе так интересно, то я расскажу», — пообещал я, но позже. «Полагаю, ты попытаешься заломить за этот рассказ какую-нибудь цену», — сказал магистр. «Тебе известна моя цена», — сказал я. «Она не меняется». «Но ты завалил мой квест», — сказал магистр. «И если подходить к вопросу формально...» то я тебе ничего не должен». «Это так», — признал я. «Но ты все равно пришел, потому что других наводок у тебя нет», — сказал он. «Все так», — подтвердил я. «Потому что их не может быть», — сказал магистр. «Я единственный, кто знает, где хранится то, что ты ищешь, не считая самого хранителя, конечно, но он точно никому не расскажет». «Да-да, боевой маг, правитель могущественного королевства, сидящий в хорошо укрепленном городе под защитой своих личных гвардейцев, уровни которых раскачаны в небеса. Знать бы еще, где это королевство». «И мне крайне любопытно, на что ты рассчитываешь?» – сказал магистр. «На то, что мы сможем договориться», – сказал я. «Возможно, ты выдашь мне новый квест. Может быть, у него будут какие-то другие шансы на успех». «Мы обязательно договоримся», – сказал магистр. «Я вообще очень договороспособный человек. Чтобы со мной да и не договориться, тут особый талант нужен. Но сначала нам нужно отстоять Землю». «Не то, чтобы я сильно против этого», — сказал Гарри, — «но мне хотелось бы узнать о твоих мотивах. Мы-то земляне, это наша планета. Нас с ней связывают ностальгические воспоминания о старых добрых временах». «Когда небо было голубее, вода мокрее, зомби встречались только на экранах телевизоров и еще иногда утром в метро. А тебе-то это зачем?» «Ты не задавал бы этого вопроса, если бы знал, кто я такой», — заявил магистр. «Ну и кто ты такой?» «Я первый игрок», — сказал магистр. «Я старше системы. Я в ней с самого начала и принимал участие в ее создании» и я совершенно точно не хочу, чтобы то, что я создавал, разрушил какой-то там пожиратель. — Ага, — спокойно сказал Гарри. — Значит, это ты несешь ответственность за все то, что тут происходит. Он все еще стоял ровно, но поза его немного изменилась, и руки его находились в таком положении, словно в них вот-вот должно появиться оружие. — В какой-то степени, — согласился магистр. — Это хорошо, — сказал Гарри. «Похоже, ничему его жизнь не научила». «Не надо», — сказал я. «Не стоит. Не сейчас». «Почему?» — спросил Гарри. Магистр с интересом прислушивался к нашему разговору. «Он мне нужен», — сказал я. «Зачем? Без него нам землю не спасти», — сказал я. «Ты давно там был?» — поинтересовался Гарри. «Там уже нечего спасать. Наши города лежат в руинах. Наша цивилизация разрушена». — Люди-то остались, — сказал я, — а пока люди живы, всегда есть шанс. — В этих условиях никакое возрождение невозможно, — сказал Гарри. — А если условия изменятся? — спросил я. — Как? — спросил он. — Как обычно, — сказал магистр, — при помощи древнего и могущественного артефакта, считавшегося утерянным еще на самой заре времен. Физрук его ищет, а я могу помочь в этих поисках. Но прежде чем мы продолжим, ответь на один вопрос и отнесись к нему очень серьезно. Если тебе потребуется какое-то время на размышление, то я пойму. Ты хочешь со мной подраться?» Гарри слегка склонил голову, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. «Да, хочу», — сказал он. «Определенно хочу, но не прямо сейчас». «Отличный выбор», — сказал магистр. «Могу его только приветствовать. Что ж, ты способен делать выводы и не готов повторить свою предыдущую ошибку». «Возможно, я действовал слишком поспешно», — признал Гарри. «Принимал решение под воздействием эмоций и не обладая всей необходимой информацией. Теперь, прежде чем что-то сделать, я хочу увидеть картинку целиком». «Это мудро», — сказал магистр. «Проблема только в том, что картинку целиком не вижу даже я, а уж в рассматривании такого рода картинок мне нет равных. Однако я вижу, что ты готов к конструктивному диалогу». «Готов» сказал Гарри, и, возможно, я передумаю с тобой драться, если выяснится, что ты действительно можешь помочь все исправить. «Искренне на это надеюсь», – почти серьезно сказал магистр, а я подумал, что, возможно, не отказался бы глянуть на этот поединок, но только в тренировочном или показательном формате, потому что если два этих мастера сойдутся в реальном бою, предсказать его исход не возьмется никто, а попутный ущерб может стать катастрофическим». У магистра было тысяча лет практики, а у Бордена врожденный талант. Даже не знаю, на кого из этой пары я бы поставил. Однако, прежде чем мы перейдем к пункту «все исправить», насколько это вообще возможно, нам следует разобраться с проблемой пожирателя, заявил магистр. Нам повезло, что мы узнали о его существовании на ранней стадии его становления, и нам следует разобраться с ним сейчас, пока он еще не вошел в полную силу. Не буду врать, это и сейчас, скорее всего, будет непросто, но потом станет еще сложнее. Поскольку разобраться с ним в его родном мире у физрука не получилось, ключевым фактором мы назначим битву за землю, которая стала уязвимой. Если пожиратель захватит контроль над еще одним миром, дальше его сила будет расти по экспоненте. Или мы остановим его сейчас, или будем искать решение этой проблемы долгие годы. И не факт, что успеем найти прежде, чем он пожрет всю систему. И, кстати, если кто-то до сих пор считает, что система была не лучшей идеей, хочу напомнить, что в ней живут миллиарды разумных существ, которых пожиратель обречет на последнюю смерть. Ладно, мы поняли, что все круто и серьезно. Если вы слышите это сообщение, то вы и есть сопротивление и все такое, сказал я. Делать-то чего? Карфаген должен быть разрушен. — заявил магистр сопломбом. — А, нет, простите, это я эпохой ошибся. — Пожиратель должен быть уничтожен. Он уже вторгся как в инфосферу, так и в игровое пространство Земли, и нам следует дать ему бой. — Это мы уже поняли, — поддержал меня Гарри. — Теперь хотелось бы услышать подробности. — Пожиратель научился истреблять вычислителей в их естественной среде обитания, в инфосфере, — сказал магистр. «Среди присутствующих здесь двое обладают сходными навыками, и именно там они должны будут дать пожирателю нюхнуть пороха». Брюс заверил меня, что он справится и один, и, хотя обычно я привык полагаться на его суждение, в этот раз я склонен подстраховаться и отправить туда обоих сразу. Наша программа «Минимум» – выбить пожирателя из инфосферы Земли, не дать ему закрепиться и получить плацдарм для следующей атаки. Программа «Максимум», что очевидно, «Это уконтрапупить его насовсем, но тут уж как получится, и на ее выполнение я настаивать не буду». «Пока задача не выглядит слишком сложной», — заметил Гарри. «Не торопись с выводами», — сказал магистр. «Ты убил вычислителя, который еще толком не освоился в новом для себя мире и, так сказать, не успел набрать достойную физическую форму». Кондиции пожирателя же весьма неплохие и он обладает мощью всех тех вычислителей, что он успел поглотить до этого. «А о какой именно цифре идет речь, Брюс?» «О восьми». «Вот», — сказал магистр, выставляя указательный палец вверх. «Уже восемь вычислителей пали от его виртуальной руки, и силами восьми вычислителей он теперь обладает. Так что я бы на вашем месте не настраивался на легкую прогулку». «Понял», — сказал Гарри. «Нас двое, а он один, но на самом деле его вроде как восемь. Все плохо, да?» «На самом деле его меньше», — обнадежил британца-магистр. «Какие-то ресурсы он вынужден будет оставить для контроля своего родного мира и его близлежащего пространства. Так что, думаю, вас двое, а его где-то 6 плюс-минус». «Я побеждал и при худших раскладах», — сказал Гарри. И это его заявление не выглядело как хвастовство. Побеждал и побеждал. «Просто факт. Однако следует понимать, что когда вы прижмете его в инфосфере, он бросит все свободные ресурсы на то, чтобы уничтожить ваши тела в обычном игровом пространстве», сказал магистр. «А смерть игровой аватары довольно неприятна, даже если ты Брюс. Так ведь, Брюс?» Азиат кивнул. «Это сбивает концентрацию». «А если ты не Брюс, то это и вовсе смертельно», подытожил магистр. «Брюс рассказывал об этом», — сказал Гарри. «Все неписи и ботолокации агрятся на тебя и пытаются до тебя добраться, даже если ты находишься за пределами их обычной агрозоны». «И он научил тебя этому противостоять?» «Да». «Типа, пока твой дух бьется с астральным врагом, тело сражается само и все такое», — сказал магистр. «В общих чертах», — сказал Гарри. «Так было и в тот раз. Я начинал бой на практически пустом пляже». «А когда я закончил, песок был завален мертвыми телами, в основном дважды мертвыми, но я не помню, как я их убивал». «Крутотень!» — сказал магистр. «Обычное мое состояние после затянувшейся вечеринки, но на этот раз все будет не так, потому что вычислители при любом раскладе контролируют только часть локации и вынуждены играть по правилам, которые были заложены в них при создании». «Заложенные вами», — сказал Гарри. «И мной в том числе», – сказал магистр. «В случае возникновения экстренной ситуации вычислитель может задействовать для обеспечения собственной безопасности мобов и неписей, которых он контролирует, потому что, по большому счету, больше у него никуда доступа нет, ну, разве что еще погодными явлениями может поиграть. Однако это не критично. Но пожиратель не скован подобными ограничениями. Он не просто манипулирует неписями». Он способен создавать новые формы и вкладывать в них новое содержание. И как только начнется бой в инфосфере, он бросит на вас все силы и в обычном игровом мире. И от этого вы на одних рефлексах не отмахаетесь». «Печально», — подумал я. «Мне уже довелось столкнуться со всеми силами Элронда в обычном игровом мире, и мне не понравилось. Правда, тот мир он контролировал целиком, а на Земле он будет только гостем, но все равно неприятно» и если бесконечный мгновенный респаун делает Брюса в обычном мире практически бессмертным, только концентрацию ему сбивает, у Гарри таких способностей нет. Ему будет достаточно умереть только один раз, и на этом игра для него закончится. — Судя по тому, как красочно ты обрисовал эту проблему, у тебя уже есть и ее решение, — заметил Гарри. — Конечно же, есть, — сказал магистр. — Вам не стоит беспокоиться. «Потому что вашей безопасностью займемся мы с физруком». «Вдвоем?» — уточнил Гарри, и мне не очень понравился скепсис в его голосе. «Конечно же нет», — сказал магистр. «Но мы станем тем стержнем, вокруг которого нарастет остальная масса. Мы будем костяком, скелетом». «Как бы в результате этого мы все не стали скелетами», — сказал я. «Меня угнетает твоя недостаточная вера в собственные силы», — сказал магистр учитывая тот козырь, что у тебя уже есть. «Просто я с ним уже сталкивался», — сказал я. «И, в отличие от вас всех, имею представление, с чем нам придется иметь дело. При игре в долгую никакой козырь тебе не поможет, если у противника окропленная колода на руках». «И с чем же?» — полюбопытствовал Борден. «Это все излишние подробности, о которых тебе не стоит задумываться», — отмахнулся магистр. «Не сомневаюсь, что физрук расскажет тебе, как только у вас выпадет свободная минутка». Куча паладинов Ричардов, чертовы лучники Элронды, черные смерчи и сама планета, восстающая против тебя. Ну, может, на Земле он будет чуть поскромнее, тем более, что его в инфосфере как раз в этот момент плющить начнут. А может, он еще каких-нибудь новых фокусов выучил? — А сейчас не она? — уточнил Гарри. — Не свободная минутка? — Нет, — сказал магистр. «Фактор времени таки имеет значение, поэтому этот разговор мы временно закончим. Сейчас нам следует отыскать телепорт». «Он вот за этой стеной, мессир», — сказал Брюс, дергая какой-то невидимый глазу рычаг «Часть стены уползла в сторону, и мы увидели стандартный портальный круг со стандартным портальным камнем, разве что уменьшенный раз в десять, так, чтобы встать на него можно было только по одному, или по двое, если вы оба не против обнимашек». «Отлично!» сказал магистр, вскакивая на ноги и развеивая под собой кресло. «Теперь нам придется разделиться. Гарри с Брюсом отправится на землю, где Брюс изложит тебе стратегию предстоящего противодействия. Ты ведь уже определился со стратегией, Брюс?» «Только в общих чертах, мессир». «И это лучшая стратегия», — одобрил магистр. «Потому что на всяческих подробностях обычно все и рушится. Чем меньше подробностей, тем меньше риска, не так ли?» «Всегда так делаю», — сказал Гарри. А мы с физруком совершим небольшой вояж, после чего сразу же к вам присоединимся», — сказал магистр. «Куда? И с какой целью?» — спросил я. «Пусть конечная цель этого путешествия станет для тебя сюрпризом», — сказал магистр. «Я не люблю сюрпризы», — сказал я. «Я знаю», — сказал магистр, — «и мне плевать». Глава 18 Как говорил мой старик-отец, путешествие расширяет кругозор и помогает лучше понимать мир, в котором ты живешь. А потому сгоняй-ка, Василий, за пивом. Я, кстати, заметил, что в последнее время стал довольно часто вспоминать то, что говорил мой старик-отец. «Не к добру это. Ой, не к добру». Стража, встретившая нас на выходе из портального зала, была отнюдь не номинальной. Четыре алибардиста солидного 350-го уровня. Двое мечников уровнем чуть выше и один боевой маг, который всем этим великолепием руководил и которого при иных раскладах надо было валить в первую очередь. Эта команда даже толпу паладинов-ричардов смогла бы задержать минут этак на 20. А если прикинуть, что за это время к ним еще и подкрепление четыре раза подойдет, то можно сделать вывод, что охранялось это место довольно-таки неплохо. При нашем приближении стражники грозно насупились и принялись хвататься за свои мечи и алебарды амак принял стойку для быстрого каста но магистр похлопал себя по карманам выудил оттуда какую-то массивную золотую бляху и продемонстрировал ее стражникам которые тот же час вытянулись во фронт это со мной сказал магистр небрежно махнув рукой в мою сторону надолго к нам сэр вежливо поинтересовался а маг нет сказал магистр дела безумной важности и чудовищной срочности требуют моего присутствия в нескольких местах одновременно «Так что мне записать в графу цель визита?» «Проведение экскурсии для молодого и перспективного игрока», сказал магистр и ткнул меня пальцем. «Кстати, рекомендую. Молодой и перспективный игрок». Маг, до этого считавший меня чем-то вроде реквизита при главной звезде шоу, глянул на меня чуть внимательнее. «Я запомню», — пообещал он. «Может быть, дело исключительно в моем восприятии, и в последнее время я стал чересчур уж мнительным, но мне почудилось, что это обещание отдавало угрозой». Мы миновали стражников, поднялись по лестнице, в заполненной людьми холл, и на нас тут же принялись вежливо пялиться и тактично показывать пальцами. А одна особо впечатлительная дамочка взвизгнула и попыталась упасть в оморок. Но сразу трое галантных кавалеров успели подхватить ее бесчувственное, но прекрасное тело. Тут-то мы и сообразили, что только что вылезли из данжа, и магистр заляпан кровью чуть менее, чем целиком, да и у меня видок не слишком презентабельный. Магистр досадливо поморщился щелкнул пальцами и в один миг сделался чистым, опрятным и одетым по здешней моде элегантный камзол с вышивками и вензелями. Пяриться на нас меньше не стали, но в обморок больше никто не падал. «Отличный фокус», — сказал я. «Не научишь?» «Легко, как два пальца что-то там», — сказал магистр. «У тебя есть тысяча очков в интеллекте?» «Нет». «Тогда нелегко тебе в этой жизни придется», — сказал магистр и щелкнул пальцами еще раз. Я не почувствовал никаких внешних воздействий, да и одежда осталась той же самой, но грязь и засохшая кровь с нее все-таки исчезли. Мы выбрались из здания и попали в толчую праздношатающегося или валящего по своим делам Люда. Магистр ловко ухватил с уличного торговца два пирожка, взамен сыпану ему мелочи. Один пирожок он откусил, а второй вручил мне. «После таких замесов мне всегда хочется пожрать», сказала тысячелетнее существо, которое старше самой системы. «А тебе?» «А мне не очень», — сказал я, но пирожок все-таки попробовал. Он был теплый, свежий и с мясом, которое при жизни не имел привычки мяукать. «Кстати, должен заметить, что тебе несказанно повезло», — сказал магистр. «Это да», — согласился я. «А в чем именно?» «У тебя наверняка накопилось множество вопросов», — сказал магистр. «И на некоторые из них я готов ответить вот прямо сейчас. Спрашивай, где венец Демиурга?» — спросил я. «Вот на этот я как раз не готов ответить», — ухмыльнулся магистр. «Узнаю свое долбаное везение», — сказал я. «Где мы?» «Это Авалон», — сказал магистр. «Древний город, знаменитый, помимо прочего, своей архитектурой». Я огляделся по сторонам. Архитектура была вполне обычной для развитого средневековья. Сколько я таких городов уже видел, и не сосчитать. «Примечательность этого города в том, что его построили первым», — сообщил магистр и все остальные города его тупо копируют. «Он не выглядит настолько древним», — заметил я. «Это ты просто в его канализацию еще не спускался», — объяснил магистр. «А тут на поверхности кипит жизнь. Что-то постоянно ремонтируется, расширяется или перестраивается, но при очень бережном отношении к первоначальному стилю». «Горожанам повезло с мэром», — сказал я. «Не без этого». Мы оказались в торговом квартале, потому что два из трех домов были лавками или магазинами, а третий непременно бутиком, и торговали здесь, ну, примерно всем. Одеждой, оружием, доспехами, драгоценностями, магическими амулетами, алхимическими эликсирами, экзотическими животными, ароматными приправами и только фирменного логотипа Сбербанка я, как ни старался, не заметил. «И в чем цель нашей экскурсии?» – спросил я. «Цель любой экскурсии в познании», – заявил магистр опознание это практически бесконечный процесс, потому что даже я, проживший дольше любого в этой части галактики, не могу похвастаться тем, что познал и постиг все, что я должен познать. А я знаю, пожал плечами магистр. Это только от тебя зависит. Я всего лишь отвечаю на твои вопросы. Но о чем спрашивать, ты решаешь сам. — Как я вообще оказался в этом данже? — спросил я. — Когда ты вручал мне свиток, ты говорил, что он приведет меня к маяку. — Я немного слукавил, — сказал магистр. — Эти свитки приводят ко мне, где бы я ни был, если, конечно, я сам того хочу. — А так вообще можно? — Обычным свиткоделам сие искусства недоступно, — сказал магистр. — Но мне можно. — Кстати, об этом. В его руке появился новый свиток. Брат безнес того, что он вручил мне в прошлый раз. — Возьми, он снова приведет тебя ко мне. — Мы не отправимся на землю вместе, — уточнил я, пряча свиток в инвентарь. — Нет, — сказал магистр. «У меня есть еще кое-какие дела, которые надо уладить перед битвой». «Понятно», — сказал я. «Каковы наши шансы?» «Пятьдесят на пятьдесят», — сказал магистр. «Либо мы победим, либо проиграем. Обычно это именно так работает». Я вздохнул. Говорят, для того, чтобы задать правильный вопрос, нужно знать три четверти ответа. Вот и о чем мне у него спрашивать? «Брюс», — сказал я. «А что с ним?» «Он теперь с тобой?» «Ну да», — сказал магистр. «Это же логично». Он создан для того, чтобы служить архитектором, а я какой-никакой, но все-таки архитектор, пусть и в отставке. Я задумался. Не игровой персонаж, созданный для того, чтобы служить архитектором. Не игровой персонаж, обладающий способностью убивать вычислителей. Грозный боец, что в обычном игровом мире, что в инфосфере. Мне было понятно, зачем они это сделали. Я даже в общих чертах понимал, как они это сделали. Но вопросы все равно оставались. «Он обладает свободой воли?» «Да», — сказал магистр. «Ровно в той же степени, что ты, я и все остальные. Что заставляет тебя сомневаться в этом?» «То, что он непись». «Фактор происхождения зачастую принято переоценивать», — сказал магистр. «Зачастую он не так уж и важен. По крайней мере, если речь не идет о генетических заболеваниях. Но в системе нет генетических заболеваний». «Да, тут уж вы всех прямо облагодетичствовали», — сказал я. «Генетических заболеваний, может быть, и нет, а вот кривого кода, я уверен, хоть отбавляй». «Никто не совершенен сказал магистр. «Даже я». Пирожок как-то совсем незаметно для меня кончился. Магистр свернул с торговой улицы в узкий, зажатый трехэтажными домами переулок и уверенно зашагал в горку. Я последовал за ним. Было тепло и солнечно. В промежутках между домами были натянуты веревки, на которых сушилось белье. На чистой мостовой резвились дети». Контраст с подземельем, в котором мы всего пару часов назад рубили демонов, был просто разительный. Мирная, спокойная, городская жизнь. Размеренная и скучная. Интересно, он мне этим хотел что-то сказать или просто дядюшку проведать заскочил? — Ты что-то подозрительно затих, — сказал магистр. — Я пытаюсь сообразить. — Что именно? — Например, почему ты послал разбираться с пожирателем миров меня, а не его? — Это же очевидно, — сказал магистр. Ты пришел раньше, и если бы на тот момент Брюс уже вернулся ко мне, я послал бы вас обоих, и вы, вне всякого сомнения, могли бы преуспеть. «На что ты на самом деле рассчитывал, когда вручал мне этот квест?» — спросил я. «Хотел от меня избавиться?» «Ага, я всем людям, от которых хочу избавиться, вручаю свитки, вышедшие из-под моего личного пера», — сказал магистр. «Тебя устроит, если я скажу, что я хотел тебя испытать, проверить, чего ты на самом деле стоишь». Как поведешь себя в экстренной ситуации?» «Не на все сто процентов», — сказал я. «Кроме того, я всегда допускал возможность, что ты найдешь способ победить», — сказал магистр. «Ну, знаешь, новичкам везет, дуракам везет и все такое. А ты, без обид, яркий пример квинтэссенции и того и другого». «Неудивительно, что ты живешь один», — сказал я. «И у меня были все основания полагать, что тебе ничего не угрожает», — сказал магистр. «Ты уже тогда это знал». Да? А нельзя как-то поподробнее эту тему развернуть, спросил я. Это бонус от посещения изначального мира, сказал магистр. Э, как бы попроще на пальцах объяснить. Как ты, наверное, знаешь, система базируется на на на роботах. Ну да. На самом деле это не так, сказал магистр. «Все гораздо тоньше, сложнее и изящнее. Но для простоты объяснения будем называть их наноботами потому что более сложных материй твоя родная цивилизация все равно не постигла. Изначальный мир стоит э, стоял вне системы, но у него были свои наноботы, как ты, наверное, тоже догадался. И ты получил их полную порцию на правах гостя, а также потомка архитекторов, нанесшего визит вежливости на свою историческую родину. Наноботы изначального мира совершеннее наноботов системы, хотя бы потому, что работа над их улучшениями никогда не прекращалась и не связаны рамками правил игры, в которую мы тут все играем. При их помощи можно творить невероятные вещи». «Да, я видел», — сказал я. «Но первая и главная их задача — это сохранить жизнь своему носителю», — продолжил магистр, не обратив внимания на мою реплику. «Сохранить жизнь и сделать ее более комфортной. Поэтому при прямом столкновении наноботы изначального мира кроют местные наноботы, как бык-овцу» и их носитель способен игнорировать практически любые внешние воздействия. А ущерб, нанесенный теми воздействиями, которые он не может игнорировать, компенсируется почти мгновенно. «И ты тоже?» «Я уже нет», – сказал магистр. «Ресурс этих наноботов ограничен, и без подпитки родной среды их воздействие постепенно сходит на нет, а сами они заменяются наноботами системы. Для сохранения преимущества рекомендуется время от времени возвращаться в изначальный мир, «Но теперь это невозможно. И ты последний, кто получил этот бонус». «Насколько временный этот бонус?» – спросил я. «Годы? Десятилетия?» «Это индивидуально и зависит в основном от выбранного стиля игры», – сказал магистр. «Чем больше ты рискуешь, тем больше они работают, сохраняя тебе жизнь в ситуациях, когда обычных способов сохранить тебе жизнь не существует. Тем быстрее ты вернешься в стан обычных игроков и станешь таким же, как все». «И с твоим стилем игры речь, как ты понимаешь, идет отнюдь не о десятилетиях и даже не о годах. Вижу, что ты не особенно удивлен». «Я, конечно, дурак, но не до такой же степени», — сказал я. «Складывать два и два я умею, так что примерно догадывался, в чем дело. Нужно было только подтверждение». «Теперь ты его получил», — сказал магистр. «Что будешь делать?» «То же, что и раньше». «Отличное качество постоянства», — сказал магистр. «Очень ценю его в людях». «Поэтому я и нужен тебе на земле». «Всегда полезно иметь на своей стороне человека, неуязвимого, к атакам врага», сказал магистр. «Но мы с тобой только служба поддержки, охраны периметра. Основным нашим оружием станут Брюс и Гарри». Какая-то девчушка лет шести подбежала к магистру и подарила ему полевой цветок. Магистр улыбнулся, пошарил в карманах и вручил ребенку леденец на палочке. И я сильно сомневаюсь, что у него в кармане на самом деле ждал своего часа леденец на палочке. Скорее всего, он его в срочном порядке наколдовал. Девчушка заливисто рассмеялась и убежала. «Господи, а когда тут уже единороги на радуге танцевать начнут?» «Гарри и Брюс. В этом была какая-то неправильность, которая не давала мне покоя. И хотя она лежала на поверхности, я все никак не мог ее сформулировать. «Поправь меня, если я в чем-то ошибаюсь», — сказал я. «Легко», — сказал магистр. «Брюс, это созданный вами конструкт», — сказал я способный действовать в инфосфере и обладающий моментальным респауном в общем игровом пространстве. И при его создании не использовались наноботы изначального мира? «Все так», — сказал магистр, — «только местные и натуральные наноботы, выращенные на специальных ботовеческих фермах и взращенные экологически чистой информацией». «Значит, Брюс — вычислитель», — сказал я. «Не такой уж ты и дурак, каким хочешь казаться большую часть времени». Чтобы поймать маньяка, нужен другой маньяк и все такое. Конечно же, он вычислитель, с сильно порезанными функциями внешнего контроля, практически не способный к созиданию. Зато в разрушении себе подобных ему просто равных нет. Собственно, раньше их и не было, потому что он был единственным в своем роде. И вы создали его таким и поставили туда, где он стоял, потому что опасались, что система взбрекнет и повернется против вас? Магистр пожал плечами и вытащил из кармана еще один леденец. «Хочешь?» «Не хочу». «Зря?» «Сказал он». «Заслужил?» «Конечно. Мы не думали, что взбрекнет вся система. А вот отдельные ее элементы. Искусственный интеллект – штука сложная. Он постоянно развивается, изменяется и изменяет мир, познает его, делает какие-то выводы и делает их куда быстрее, чем обычный человек или даже архитектор. Кто знает, какие мысли могут прийти в его несуществующую голову. Какие идеи завладеют его виртуальным мозгом? Конечно же, нам нужно было средство контроля». «А кто контролирует самого Брюса?» «Никто», — сказал магистр. «Он сам. Его моральные империтивы и его обрезанная на программном уровне способность воздействовать на внешний мир за пределами его игровой аватары. А если ты спросишь меня, где находится большая красная кнопка, нажав на которую можно устроить галактических размеров бодобум, я все равно тебе не скажу» потому что ее нет, потому что он не знает, где она, потому что она у него в кармане, как те леденцы, а он просто не хочет говорить? Имея дело с магистром, нельзя было исключать любые варианты. «Фикс с ней, с этой кнопкой», — сказал я. Но если Брюс — это искусственный конструкт, существующий в двух мирах одновременно, вычислитель, пусть и привязанный к конкретной игровой аватаре, как он мог передать свой уникальный навык Гарри Бордену? который, при всех его достоинствах, все-таки обычный человек. «Ты хочешь честный ответ?» – спросил магистр. «Меня устроит хотя бы понятный». «Я не знаю», – сказал магистр. «И это обстоятельство делает Гарри Бордена, все-таки обычного человека, самым опасным существом в системных мирах. Кстати, я нахожу очень ироничным, что подобное состояние дел подчеркивается его текущей позицией в общем игровом рейтинге». «Хотя эти два факта вроде бы никак не связаны между собой, а ты не находишь это ироничным и одновременно захватывающим, будоражащим воображение, заставляющим его рисовать новые картины уже привычного, казалось бы, мира». «Не нахожу», — сказал я. «Скучный ты человек, физрук», — сказал магистр. «Приземленный». «Уж какой есть». «Это да», — согласился магистр. «На самом деле это одно из самых ценных твоих качеств». Ибо кто, если не приземленные люди, будут делать всю грязную работу, пока подобные мне возвышенные гении витают в своих империях Не знаю, чего он хотел добиться этим высказыванием, но мне снова захотелось ему втащить.